2.39. Анна Анатольевна. Она слушала бред, что несли эти мальчишки, и не могла прийти в себя. Ее мир разрушался на глазах. Еще недавно у Антона были преданные друзья и любимая девушка. Приятелей можно было попросить проследить за сыном и уберечь его от поспешных и вредных поступков, а на красавице Маше, как предполагала мать, он должен был жениться. Анна Анатольевна не раз представляла себе, как они всей семьёй приходят на какую-нибудь высокопоставленную тусовку, и она с гордостью говорит: "Это моя сноха". Все знакомые бизнес-леди, у которых были не дети, а ещё диада, молча завидуют её семейной идиллии. А теперь что? Иллюзии рассыпались в прах. Друзья стали причиной аварии, в результате которой Антон прикован к инвалидному креслу, а красавица Маша вообще, кажется, совершила преступление. Анна Анатольевна потёрла виски пальцами и прислушалась к разговору. Звуки доносились до неё как сквозь вату. Перед глазами расплывались радужные круги, и что-то странное отворилось с сознанием. Оно почему-то перестало воспринимать реальность. "Точно", хлопнул себя по лбу Максим. "Я когда забирал у тебя из гаража машину, попросил Машку мне помочь. Не мог сесть за руль, пальцы немели и голова болеть начинала. Так что искры из глаз сыпались. Может, тогда она и увидела сумку?" "Нет, только не Маша". Встала на защиту девушки Анна Анатольевна. Почему? пожал плечами Пашка. Я тут ни причём. Мне было тогда выгодно, если бы Антоха женился. Не а Машку как безумный любил и ревновал. Вот даже как. Анна Анатольевна совсем упала духом. Да? Так. У Макса вообще не было шкурного интереса. А вот Машка наверняка пришла в шок, увидев свидетельство о браке и решила отомстить, но ну, ли по другой причине. Пашка пожал плечами. Я не знаю, у неё надо спросить. Не наговаривайте на девочку. он прямо пробормотала Анна Анатольевна. Но, кажется, и сама уже не верила в невиновность своей модели, которая, кстати, легко расторгла контракт с компанией «Стиль» и переметнулась к конкурентам. Правда, открылась перед Анной Анатольевной во всей неприглядной откровенности, как пьяная голая девица перед соседями. И жалко на неё смотреть, и противно. Анна Анатольевна подняла глаза на сына и неожиданно увидела перед собой не мальчика, а мужчину с суровым лицом. Он сидел на хмуре в брови и стуча костяшками пальцев по колесу кресла. Когда он так повзрослел? Надо забрать из Израиля его мэйру. Неожиданно подумала она, но как-то отрешённо, как и в второстепенном деле. В груди стало горячо и разлилась ноющая боль. Анна Анатольевна растёрла кожу ладонью и постаралась вникнуть в разговор. «Так, Машке звонить бесполезно», задумался Антон. «Она наверняка не в Москве». «Почему? Я видел её два дня назад. Предлагай, что делать?» спросил Пашка и повертел телефон в пальцах. «Мро, может, не надо?» взмолился Макс. «Сам хочешь отвечать за её поступок?» Ещё ничего не известно. Вот и узнаем, спросим. За спрос по лбу не дадут, рассудил Антон. Или вы хотите, чтобы я с ума сошёл от мыслей? Звони, сам спроси, мне она не скажет, протянул мобильник Пашка. Дайте мне. Анна Анатольевна забрала телефон из рук Павла и нашла номер Маши. Она приложила мобильник к уху и закрыла глаза, ожидая ответа и пытаясь не обращать внимания на боль. Длинные гудки говорили о том, что хозяйка или занята, или просто не реагирует на звонок. Анна Анатольевна уже хотела отключиться, как услышала голос Маши. Он с трудом прорывался сквозь какофонию громких звуков. Кажется, где-то был праздник. Алло, я слушаю, закричала девушка. Пашка, здорово, что ты позвонил. Маша, я хочу с тобой встретиться. Ой, Анна Анатольевна, это вы? Голос упал, в нём появились взволнованные нотки. Сейчас не могу, я в клубе на вечеринке. В каком клубе? Я приеду. Что вы? Это место совсем не для леди, всполошилась Маша. Теперь в её голосе звучала тревога. Мне срочно надо с тобой встретиться. Меня Павел привезёт. О, Пашка придёт. Здорово. Я в Меридиане, буду ждать вас в холле у входа. Без приглашения не пустят. Ну, что она говорит? На Анну Анатольевну уставились четыре пары встревоженных глаз. Паша, поехали. Я не могу сейчас сесть за руль. Она не стала объяснять, что чувствует себя не очень хорошо. Просто поднялась и пошла к выходу из палаты. Голова немного кружилась, боль в груди чуть настойчивее пробивалась к сознанию. Но Анна Анатольевна упрямо не обращала на нехорошие признаки внимания. Сейчас ей хотелось выяснить всё до конца и принять решение, что делать с друзьями Антона, которые разрушили жизнь сына. Ей казалось, что она стоит на краю пропасти. Ещё шаг, и она полетит вниз, как птица со сломанными крыльями, и разобьётся насмерть одно горного ущелья. «Чей это клуб, ты знаешь?» спросила она Павла, когда они уже подъезжали. «Да, родителей Макса», — тихо ответил он. Маша действительно ждала в холле. На ней было надето короткое золотое платье. Одно плечо пряталось под крылышком рукава, а второе важно блестело, покрытое мерцающими чешуйками пудры. Широко распахнутые медовые глаза, роскошные локоны тёмных волос и длинные ноги в светлых колготках притягивали взгляды всех мужчин. Но Маша, заметив Павла, кинулась к нему на шею. "Блонди, я так рада, что ты приехал". Анна Анатольевна передёрнула плечами. Могла бы хоть ради приличия вести себя вежливо. Но Маша не обращала на неё внимания, будто она ничего не значила в её жизни. Маша, я хочу поговорить. Давай сядем. Не ожидая позволения, Анна Анатольевна уверенными шагами направилась к лестнице, с двух сторон опоясывающей большой зал с алетой огнями. Она поднялась на второй этаж, но и здесь музыка мешала говорить. Где VIP-кабинеты? Схватила она за руку пробегавшего официанта. Там, махнул тот куда-то в сторону. Анна Анатольевна миновала столики, расположенные вдоль бульварады, и вышла в длинный коридор. Она не оглядывалась, не проверяла, идут ли за ней Павел и Маша. В груди звенела болезненная пустота. и в этой пустоте стучала, как колокол сердца. Она дёрнула ручку одной двери, закрыта, другой, её оглушил женский визг. Наконец, в третьем кабинете никого не было. Она зашла внутрь и села на краешек дивана, прямая, как столб. Через минуту следом ввалились и друзья Антона. «Садитесь», — приказала она. Пашка молча опустился поодаль, Маша пристроилась рядом. Она вела себя так, будто не замечала Анну Анатольевну. Её горящие глаза смотрели только на Павла, Красивые губы улыбались только ему. «Маша, ты зачем уничтожила документы Антона?» В лоб задала вопрос Анна Анатольевна. «Что?» Маша вздрогнула, будто её ударили, и повернулась к ней. Улыбка медленно сползла с ярких губ. Она села ровно, выпрямила спину и замерла, уставившись в одну точку. «Виновата», — мгновенно поняла Анна Анатольевна и чуть не заплакала. Последняя надежда растворилась в воздухе без остатка. «Машка, расскажи правду», — поддержал мать Антона Павел. Какую правду? Голос девушки неожиданно насип. Я ничего не делала. Маша, я не хочу обращаться в полицию. Ты же понимаешь, что я могу с землёй сравнять этот клуб и твою карьеру модели. Ты никому не будешь нужна с судимостью. Я ничего не делала, закричала девушка. Это всё тётя. Я её попросила. Какая тётя? Она работает заведующей ЗАГСом того района, где Антон и это Нищенко регистрировали брак. Я, как увидела свидетельство и паспорт, словно обезумела. Ваш сын, он мне всю жизнь сломал, у меня были планы, Маша вскочила. От томной красавицы не осталось и следа, и её лицо исказилось. Губы дёргались, а голые белоснежные зубы в результате рот теперь походил на звериный оскал. Блестящее платье задралось, оголив полушарие ягодиц, не прикрытых нижним бельём. Анна Анатольевна вдруг почувствовала приступ дурноты. Голова разболелась так, что казалось, будто глаза сейчас вывалятся из орбит. Сердце вело себя всё более странно. Оно то честило где-то в горле, то вдруг замирало надолго. И боль, боль разливалась в груди и мешала дышать. "Что ж, ты сама выбрала свою дорогу", сказала Анна Анатольевна. Она встала и пошатнулась. Её повело в сторону, она схватилась рукой за край стола, но не удержала равновесия и начала сползать вниз. Муша заложила толстым слоем ваты. Она издалека слышала, как кто-то кричал на одной ноте, видела сквозь туман, как в кабинет вбежали какие-то люди, но не могла произнести ни слова. Она ещё понимала, что её кладут на носилки и куда-то несут, но сознание уже угасало, а потом и вовсе отключилось.